Муниципальный жилой дом, Москва, Звенигородское шоссе, 9 августа, среда, 10.49. потрёпанный фургон медленно въехал во двор и остановился у подъезда, вызвав легкий интерес у оккупировавших лавочки Человских старух. Кому приехал, зачем, что привез? бабушки от нечего делать строили самые замысловатые версии. Особенно их смущал тот факт,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 И я не пойду, — поддержал приятеля трубка. — Мне и так досталось. На затылке бойца красовалась приличных размеров шишка. Впоследствии встречи с железным бортом фургона. — Что, уйбуй, на смерть посылаешь? — хмуро осведомился отвертка. — Вы что, кретины, трезвые, что ли? Я ж сказала посума! — А это что за зверь? — Это не зверь, это шас, — сообщил булыжник и пояснил так их называют иногда. — Кто? — Я ухванов подслушал. — Шоссе — еще те звери, — признал маркер. — Никогда приличной цены не дают. — Урбек, значит, тоже опоссум? — сделал вывод трубка. — Назовешь его, так узнаешь. — Урбек — типичный опосум начал было маркер, но развить мысль ему не позволили. — Молчать! — бойцы притихли. Уйбуй хлебнул из фляжки и продолжил. — Короче, ложим опоссума на пол обыскиваем. — А ищем чего? — Ящик вчерашний. — У него в кармане? — дбина у него в квартире. а, -а, -а погоди, — сообразил отвертка. — Так это опоссум у нас добычу стащил? — Убью, гада, — пообещал трубка. — Насмерть убью вообще! И осторожно потрогал шишку. — Заткнись, — рявкнул Уйбуй и, и продемонстрировал бойцу свой большой пистолет. Короче, урбек думает, что, может быть, к этой истории причастен опоссум. Он так и сказал, может быть, надо проверить. То есть ложим опоссума на пол. — Убивать не будем? — уточнил трубка. Булыжник с жалостью посмотрел на бойца. — Шаса убить хочешь? — Так они безобидные, — махнул рукой тот. — Соплей перешибешь. — А Нава? Нав тебя в твои же сопли замотает и на солнышко повесит, — хихикнул Маркер туя Вампир, что ли?» — не понял трубка. «А зачем ему? Коптицы повесят!» «Навы красных шапок не едят», — не очень уверенно произнес трубка. В южном форте о темных ходили разные страшилки. И теперь боец лихорадочно вспоминал, что он слышал о гастрономических пристрастиях навов. «Мы жесткие, потому что...» за «Зашаса! Они тебя покоптят как следует, потом мелкими ломтями нарежут и в суп...» Мстительно сообщила отвертка. Будешь между половниками плавать, как дурак. Я не хочу между половниками, — заволновался боец. Я тоже не хочу, — поддакнул маркер. Слушай, уйбуй, а может, ну его нафиг это задание, а? Отвертка посмотрела на сопящее начальство. Зачем нам шасса убивать? Давай лучше банк ограбим или чела какого-нибудь. Всем молчать, — заорал булыжник. «Никого убивать не надо! Мы ложим опоссума на пол, держим, чтобы не пищал, и смотрим, что в квартире, понятно?» «А взять что-нибудь можно?» «Конечно можно! Мы ведь проверять едем!» «Молчать! Мы едем искать ящик, ясно? Если его нет, мы уезжаем!» «А осос... опас... чего?» «Короче, когда уезжать будем, шасса с пола поднимаем?» Осведомился любопытный маркер. «Зачем?» «Так ведь ложили!» Бойцы заинтересованно посмотрели на Уйгуя. Тот вытряхнул в рот последние капли виски, закрутил крышку фляги, вернул ее в карман и сказал. «Короче, мы ищем ящик. Если его нет, мы уезжаем. Все понятно?» «Да!» Нестройным хором отозвались бравые подчиненные. «И можем брать, что хотим!» «Можете!» Щедро разрешил булыжник. «Идем?» Маркер потянулся к ручке, но и Буй заставил его остановиться. «Стой! Что случилось?» Булыжник сдвинул брови и сосредоточенно потер лоб, пытаясь вспомнить, что еще важное говорил ему Урбек. «Идем или нет?» «А, артефакты морока включите, придурки! Не надо, чтобы нас челы видели, и фургон отгоните на улицу!» «А если ящик найдем?» «Ящик тяжелый, тащить его трудно! Снова фургон подгоним!» Только попав в тело, способное управлять магической энергией, ярго по-настоящему осознал, насколько слаб он был, пребывая бесплодным духом. Тысячи лет упорных тренировок и колоссального напряжения сил, успехи которых он добился, приучили Яргу к мысли, что он способен на многое, если не на все. С одной стороны, так и было. Обретенные им возможности превосходили умения самых лучших духов,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 не получалось. Разговаривать с собой они запрещали, от взглядов отворачивались. Оставить бессмысленные попытки? Нет. Связанный, лишённый возможности использовать магическую энергию Ярга, мог рассчитывать только на примитивный гипноз. Уезжая на дело, тар запер пленников в одной комнате. И Ярга попытался взять под контроль шнуряка. Увы, безрезультатно. Почти шесть часов они смотрели друг на друга но искусственные мозги куклы так и не среагировали на гипнотическое воздействие. Пасть духом? Только не ярко. Он заставил себя поспать, а проснувшись, услышал за дверью квартиры странное шуршание и одновременно почувствовал колебание фона магической энергии. Кто-то строил заклинание. «Незваные гости?» Длинный звонок в дверь подтвердил предположение. «Кто-то решил навестить моих юных друзей. Что ж, замечательно». Ярко улыбнулся и посмотрел на оставшегося безучастным голема. «Теперь, дружок, нам надо правильно сыграть свою партию». «Не отвечает!» — разочарованно протянул маркер, не отпуская палец кнопки звонка. «Спрятался, сука!» «Или в окно выпрыгнул», — предположил трубка и тут же заволновался. «У нас под окном стоял кто-нибудь?» «Четвертый этаж, дубина». «Ну и что?» «Если шассы — опоссумы, значит, умеют летать!» Отвертка задумался, припоминая возможности прытких зверьков, отрубка повернулся к булыжнику. «Ой-бой! -ой. А что делать, если опоссума дома нету? Подождем?» «Это даже хорошо, что его нет!» — прищурился маркер. «Значит, на пол его ложить не надо!» «И головой прижимать не надо!» — подтвердил отвертка. «А то бы мы ему шею сломали, а потом навы нас на сопли порезали!» «И в суп!» А делать-то что будем? двери ломать? Эх, темнота! Булыжник, убедившись, что в квартире никого нет, важно извлек из кармана полученную от Рубека универсальную отмычку Гудини. Номер три. По каталогу средства доступа в закрытое помещение. Предварительный заказ обязателен. Пролезем, как по маслу. Магический ключ плавно вошел в замок, изменил форму, надавил на нужные точки, послышался мягкий щелчок и дверь отворилась. «Видали?» Но его не слушали. Красные шапки, возбужденные близостью добычи, гурьбой ввалились в квартиру. И тут же рассредоточились. Мародерствовать в толпе — последнее дело. «Сейф! Сейф ищите!» Надрывался отвертка. «У шасов всегда сейфы!» «С золотом!» «Где золото?» «Сейфы, говорю, с золотом!» «Пацаны, маркер сейф с золотом припрятал!» мочить урода!» «Да я не припрятывал, я только ищу!»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 «Я пойду в холодильнике посмотрю», — буркнул отвертка. «Вдруг у него выпить есть?» «Поделиться не забудь!» «У шасов в холодильниках только мышеловки лежат», — подал голос маркер. «Для чего?» «А вдруг гости зайдут?» «А на столе золота нет», — вздохнул трубка. «Только штуки какие-то для артефактов». «Дорогие!» «О знает!» Боец зарез пальцем под бандану и горестно потрогал шишку. «Слышу, буй!» «Можно компьютер взять?» «Я его первым увидел!» Встрял маркер. «А надо было кричать, что он твой! Он мой!» «Компьютер оставьте!» Булыжник вошел во вторую комнату, огляделся и разочарованно сплюнул. «Это не наш ящик!» «Это вообще ничей ящик!» Поддохнул выснувшийся из-за уйбуйского плеча трубка. «В смысле, ничей не, не ящик!» «Таруха какая-то!» «Зачем опоссум ее приковал?» Дикари недоуменно разглядывали связанную Шуму-Шуму и сидящего рядом с ней голема. «Может, он это...» «Грантофил?» — предположил вернувшийся с кухни отвертка. «Какой он?» — не понял Уйбой. «Ну, когда любят приковывать!» — пояснил боец. «И еще с сапогами по спине! В смысле, ногами в сапогах!» «Тогда он, наверное, пожалеет, что мы его к полу не придавили. Ему понравилось!» «А тут-то мальчик еще...» Зачем-то оповестил всех трубка. «Значит, опоссум не грантофил». «Тогда зачем здесь мальчик?» «А ты как думаешь?» Маркер издал издевательский смешок. Трубка покраснел. «На меня не смотри, извращенец, я к мальчикам того, не очень, я по бабам, типа, все докажут». «Это голем!» — прикинула отвертка. «Видите, как тупо смотрит?» «Тогда и булыжник наш голем!» — пробормотал кто-то сзади. «Я тебе покажу, голема!» — разъярился опомнившийся улыбой «Ящик ищите!» «Где? Везде!» Дикари принялись толкаться по комнате. Открывали шкаф, заглядывали под кровать, под кресло и продолжали делиться впечатлениями. «Извращенец этот опоссум!» «И дворник еще!» «Смотри, как старуха смотрит жалостно!» «Может, ей нравится смотреть, привязываться!» Охотно объяснил маркер. Я как-то одну тёлку наручниками. Потом расскажешь. Булыжник направил на старуху пистолет. Подошёл поближе, а после покосился на голема и присел на корточки. А ведь я её знаю. Ты тоже грантофил. Булыжник. Мы ведь по бабам вместе бегали. Кретины. Я старуху знаю. Это ведь шума-шума. Идиотка. Сам ты идиотка. На зелёной ведьмей было. — то и дело, что была. — Ведьма — это навсегда, — боязливо заметил трубка. Замечание вызвало обоснованную тревогу. Красные шапки поспешили оттянуться к дверям. И теперь возле старухи оставался только храбрый булыжник. — А она нас ни в кого не превратит? — поинтересовался маркер. — Кто её знает, дуру, грантофилку? Да ещё психованную. — Да уж, завёл на свой бой. «Ты завелся? Ты тоже грантофил!» «А что вообще она тут делает?» «Старая... грантовилка!» «Надо Урбеку позвонить, пусть он разбирается!» «Правильно!» «Булыжник, звони барыге!» То, что никак не выходило с Големом, на удивление легко получилось с одним из нежданных гостей. Настолько легко, что ярго даже изумился. Мозг заполнивших квартиру малорослых уродцев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 «Булыжник, потом старуху приласкаешь. Барыге звони. Что ты делаешь? Уй-буй!» Но было поздно. Одной рукой булыжник сорвал сорта шума-шума скотч, а второй — серебряную брошку в виде акулы. Ярго выплюнул освобождающий отпут заклинание и сразу же команду, заложенную в шнырька при создании. Команду «Фас». В секунду все смешалось. Голем, до сих пор смирно сидевший у стены, вскочил и с ревом бросился на ватагу дикарей ярго оттолкнул булыжника и выскочил на балкон. Грохот выстрелов застал Витольда на лестнице, вынудив остановиться, прислушаться. На мгновение стало страшно. Больба? И тут засада. Что происходит? А где Маряна? Почему не выскакивают челы? Через мгновение он разобрался, что в слабом магическом фоне, идущем из квартиры Итара, присутствуют новые краски. Кто-то навел морок, а потому челы не слышат выстрелов.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 И тут до Ундера дошло. Старуха! Дух освободился! Других вариантов не было. С кем он сражался? Витольд сжимал и разжимал кулаки, совершенно не представляя, что делать дальше. И на какое-то мгновение почувствовал себя очень и очень маленьким.